Глава 13, генеральный штаб Российской Империи. Город Петербург. За окном размытый дождем. Петербург утопал в сером мареве. Но генерал Александр Петрович Потемкин, министр обороны не обращал на эту меланхоличную красоту никакого внимания. Его взгляд был прикован к карте Европы, разложенной на столе. Маленький флажок с изображением двуглавого орла, воткнутый в территорию Лихтенштейна, казался одиноким и беззащитным. Напротив Потемкина сидели Николай Алексеевич Киренский, начальник службы безопасности, и князь Георгий Милославский, министр иностранных дел. «Ну и что вы мне скажете, господа?» — начал Потемкин. «Как там обстановка в мире? Что наши друзья и уважаемые партнеры думают по поводу всего этого беспредела в Лихтенштейне?» Милославский поправил свой безупречный завязанный галстук и начал доклад. «Александр Петрович, в мировой политике такого прецедента еще не было. Австро-Венгрия, несмотря на все наши дипломатические усилия, продолжает отрицать свою причастность к нападению на Лихтенштейн. Они утверждают, что действуют исключительно в рамках международного права и соблюдают все договоренности. Мол, это все внутренние разборки в княжестве, и они не имеют к этому никакого отношения. «Внутренние разборки?» Потемкин едва не поперхнулся кофе, который он только что отхлебнул. Да эти австрийские шакалы устроили там настоящую войну. Танки, артиллерия, авиация. И теперь они мне будут рассказывать про внутренние разборки? Ох, будь моя воля, я бы им такие разборки устроил, что они пожалели бы, что вообще родились на свет. Александр Петрович, вы же сами понимаете, что сейчас с этим дело сложно. Мы в данный момент с Османской империей воюем. Война с Австро-Венгрией нам вот совсем не в кассу. Вот именно, этим они и пользуются. Знают, сукины дети, что мы связаны по рукам и ногам и творят, что хотят. Транспортную блокаду устроили, границы закрыли, войска стягивают. Нам и типа должны сидеть сложа руки и наблюдать за этим беспределом? «Государь-батюшка летует и бесится», — вступил в разговор Киренский. «Он тоже смотрит новости, и все, что он видит, приводит его в бешенство. Он может стерпеть, когда на кусок Российской империи покушаются враги. В принципе, он держит в голове объявление войны Австро-Венгрии, бравый марш через ее территорию в Лихтенштейн, освобождение и все дела». «Но внутри самого княжества явно пахнет сепаратизмом, и это бесит его гораздо больше». «Сепаратизмом? Что ты хочешь этим сказать? Эти козлы собрались отделиться от империи?» «Ну, прямо никто не говорит про отделение, но Александр Петрович...» Милославский многозначительно поднял указательный палец. «Возможно, все к этому идет». «По факту...» «Никто из аристократов и военных Лихтенштейна не отрицает, что вылонский теперь их новый князь». «Да что ж такое творится-то? Совсем эти аристократишки память и страх потеряли». «Вот-вот», — кивнул Киренский. «Император все это видит и понимает. В прошлый раз, когда я ему попробовал возразить, он на меня как зарет! «Николай Алексеевич, я что, по-твоему, слепой?» «У меня аж вся жизнь перед глазами пролетела!» Потемкин нервно рассмеялся. «Да, наш государь-батюшка — святой человек. Но если до гнева дойдет, то головы полетят, мама, не горюй. Что делать-то будем, господа?» киренский пожал плечами, а Мирославский предложил. «Айлонского нужно выкрасть или вообще убрать, чтобы прекратить все эти кривотолки». «А то чует моя задница, что если мы не разберемся с этой проблемой как можно быстрее, то проблемы будут уже у нас». Да пробовали уже», — отмахнулся Потемкин. «Даже Альфу посылали. Лучших из лучших. И что?» «А ничего. Вавилонский раздел их по дарях». вон тоже свою команду любителей пива посылала», — добавил Киренский. Там спецы, о -о -о! Но и у них ничего не срослось. Есть сведения, что Вавилонский их в плен взял. Так кого посылать еще, если они все там, в этом Лихтенштейне, пропадают?» Несмелославский внезапно улыбнулся. «Господа, у меня есть идея. Есть у меня один человечек. Он кого угодно из-под земли достанет». Без мыла в любую жопу залезет и порвет ее на немецкий крест. «Кто такой?» «Позывной ликвидатор. Может, слыхали?» Услышав это прозвище, Потемкин и Кренский переглянулись. Их лица мгновенно стали серьезными. «Ликвидатор. Я слышал, что он якобы давно мертв. По моим данным, он на пенсии. Отошел от дел» добавил Киренский. Велославский рассмеялся. «Все с ним нормально. Просто в последнее время он предпочитает находиться в тени. Но я знаю, как его найти. И как убедить взяться за дело». Кабинет канцлера. Берлин. Пруссия. Канцлер Пруссии Отто фон Мисбарк, человек, чье имя вызывало трепет у монархов и политиков всей Европы, С недоумением разглядывал документ, лежащий перед ним. Его густые брови, как две разъяренные гусеницы, поползли к переносице, грозя столкнуться в смертельной схватке. «Что это, мать ваша, такое?» — прорычал он. Перед канцлером, почтительно склонив голову, стояли офицеры разведки. «Ваше превосходительство», — начал один из них, заикаясь. «Это п -п послание из Лихтенштейна». «А ты, исполняющего обязанности главы княжества Тадора Вавилонского?» «Я вижу, что это послание. Я спрашиваю, что это, мать ваше за послание такое? Кто этот Вавилонский вообще такой? Что смеет писать мне в таком тоне?» «Он... он обвиняет нас в ваше превосходительство», — продолжил офицер. «В провокации, а еще он называет команду любителей пива дитиверсионной группой и пишет, что они у него в плену». Канцлер был в ярости. Команда любителей пива — это была его личная гордость. Он лично утверждал каждого бойца, лично контролировал их подготовку, лично снабжал их лучшим баварским пивом. И теперь, теперь они в плену» у какого-то сопляка Вавилонского. Это был не просто провал. Это был позор для всей Пруссии. Немедленно поместить этого Бобшильда в одиночную камеру. Пусть посидит и подумает о своем поведении. Бобшильда? Удивились офицеры. На ваше превосходительство. Он же российский князь, он... Мне плевать, кто он такой. Он втянул нас в это дерьмо. Он за это ответит. «Есть ваше происходительство! Офицеры, отдав честь, поспешили выйти из кабинета. Канцлер же, оставшись один, с тяжелым вздохом закрыл глаза. «Черт бы побрал этот Лихтенштейн!» — подумал он. один сплошной головняк!» Последнее сообщение от пивников было... странным. Они докладывали, что нашли что-то чрезвычайно ценное и важное, и что они выходят на поверхность, чтобы как можно скорее передать это нечто лично в руки канцлера. А в итоге пришла петиция от Лихтенштейна, подписанная исполняющим обязанности правителя княжества Ваилонским. «Многоуважаемый господин канцлер», — гласили некоторые строчки из послания, — «не соблаговолите ли вы объяснить?» Какой именно части вашего великого прусского ума пришла идея отправить к нам ваших любителей пива? Быть может, той самой, которой вы обычно сидите на троне? Ваши доблестные вояки, кстати, уже наслаждаются нашим гостеприимством. Правда, за решеткой. В следующий раз, когда захотите нанести визит, просто пришлите официальный запрос. Это будет гораздо цивилизованнее, чем отправлять пьяных шпионов с искренним недоумением и неизменным почтением Теодор Ваилонский. Мисберг, прочитав это послание, чуть не захлебнулся от злости. «Да как он смеет! Этот выскочка! Этот сопляк! Он мне нотации читать вздумал! Мне, человеку, которого уважают и боятся все правители мира!» В этот момент в кабинет вошли министр иностранных дел Вернер, и министр обороны Пруссии Роше. Увидев состояние канцлера, они с опаской подошли к столу. «Ваше превосходительство», — спросил осторожно министр обороны, вы в порядке? Что-то случилось?» «Случилось? Ах, да! С командой любителей пива определенно что-то случилось! И мне хотелось, чтобы вы уже начали с этим что-то делать!» «Маше, превосходительство, может быть, нам все-таки стоит отправить туда войска? Мы можем занять Лихтенштейн за несколько дней, и тогда...» «Нет, исключено! Этот Вавилонский, он не такой простой, как может показаться на первый взгляд! Этот сукин сын опасен! Я хочу понять, почему!» «Я хочу знать, откуда у него такие технологии и кто за ним стоит. Я хочу...» — он замолчал, задумываясь. «Поговорить с ним лично». «Поговорить?» — министр обороны Роше удивленно приподнял брови. «Но ваше превосходительство, вы же канцлер. Вы один из самых влиятельных людей в мире. А он всего лишь мелкий аристократишка, который...» который умудрился обвести вокруг пальца не только всех соседей, но и нас. Так что да, я хочу поговорить с ним, чтобы понять, что у него на уме. Если он действительно так умен, как говорят, то он поймет, что сотрудничество с Пруссией — это очень выгодное предложение». Он повернулся к министру иностранных дел, который все это время молча стоял в стороне. «Готовьтесь к поездке в Лихтенштейн, Вернон!» «Лихтенштейн?» — министр помощился. «Ваше превосходительство...» да «Это... это не по статусу. Я же министр иностранных дел. Я должен вести переговоры с главами государств, Таниса...» Канцлер резко встал. Его лицо мгновенно потеряло добродушное выражение, сменившись стальной маской. Министр иностранных дел почувствовал невероятно мощную магическую ауру, от которой ему стало трудно дышать, и невольно отступил на шаг. «Твой номер шесть, Вернан!» – прошипел мисс Барк сквозь зубы. «А будешь обсуждать мои приказы, значит, у меня будет новый министр!» «Я сказал отправляться на переговоры!» Значит, сделай это немедленно. Тьма обволакивала меня со всех сторон, становясь почти материальной. Казалось, что сам воздух сгустился до состояния вязкой патоки, которая давит на грудь, не дает дышать. Но я не сдавался. Упрямое желание жить, выстоять и победить бурлило внутри меня. В этот момент я ощутил это. С той стороны теневого обелиска, из самой глубины пространства кто-то... Нет, что-то пыталась пробраться сюда. Оно давило, расширяло разрыв в реальности, и только моя аура сдерживала этот натиск. «Да вы издевайтесь! прохрипел я, выставляя вперед ладони. Энергия, которая должна была просто рассеяться после разрушения обелиска, вдруг начала концентрироваться, превращаясь в плотный пульсирующий узел. А в центре этого узла открывался пробой, разрыв между нашим миром и теневым планом. «Да это же чертова ловушка! Обелиск был не только оружием, но и своего рода якорем!» В пробое что-то шевелилось. Огромное, древнее, жаждущее вырваться сюда. «Хрена с два!» – процедил я сквозь зубы. «Это мой мир!» Я собрал всю энергию, всю силу, какую только мог. Каждую крупицу из своего тела, из окружающих стен и земли. Моя аура вспыхнула, заполняя пространство вокруг золотистым свечением. Земля под ногами задрожала, отзываясь на мой зов. Я выплеснул силу, не жалея, не экономя, просто отдавая все, что у меня было. «Давай, сучка!» — заорал я, обращаясь к тьме. «Ты выбрала не того противника!» И тут началось. Из пробоя хлынула волна теней. Не просто тьма, а сгустки живой разумной тьмы. Они напоминали змей, скорпионов, многоногие исполинские сороконожки. Они извивались и шипели, стремились вцепиться в меня или просто проскользнуть мимо, дальше, в этот мир. «А ну, стоять!» рявкнул я, активируя големов-охранников. Четыре каменных фигуры ожили, отделяясь от скрытых в стенах ниш. Мощные, защищенные нефритом, големы двигались быстро и обладали колоссальной силой и неуязвимостью перед большинством теневых атак. «Защищать! Уничтожать!» скомандовал я, и големы ринулись в бой. Их лезвия крошили теневых существ, превращая тех в облачка черного дыма. Но за простыми темнями было нечто посерьезнее. Я узнал эту тварь, что рвалась из пробоя. Теневой патриарх — один из древнейших обитателей теневого плана. Существо, способное уничтожить целый город, если вырвется на свободу. Теневая энергия внутри него была особой, едкой и прочной, способной долго удерживаться в нашем мире. План был прост и гениален погрузить весь Вадуц в вечную тьму, создать множество теневых пробоев, превратить столицу Лихтенштейна в плацдарм для вторжения. Но не срослось. Мои големы крошили теневых тварей одно за другой, а моя аура постепенно выжигала темную энергию. Однако пробой все еще был открыт, и из него продолжали лезть твари, все более крупные и уродливые. «Так не пойдёт». — решил я, внимательно изучая разлом в пространстве. «Нужно закрыть источник. Я знал только один способ». Глубоко вздохнув, я шагнул в пробой. Ощущение было такое, будто я нырнул в ледяную воду. Теневой план встретил меня с жутким холодом и тишиной, давящей на уши. Вокруг извивались сотни, тысячи теневых существ. Они кружили, как акулы, почуявшие кровь. А в центре этого хаоса висело оно. Огромная туша, похожая на кита с длинными отростками, свисающими по всему телу. Теневой патриарх. Хреново дела Я развернулся и нырнул обратно в пробой Выбора не было. Я справился с основной угрозой для мира в виде взрыва обелиска. Но если сейчас ничего не придумаю... В Адуцу конец, да и всему княжеству тоже. И тогда я психанул. По-настоящему, со всей дури, с яростью человека, загнанного в угол и готового голыми руками рвать глотки. «Достали!» — заорал я, высвобождая всю свою ярость вместе с силой. Земля задрожала, подчиняясь моей воле. Из-под моих ног выросли две огромные каменные руки, настоящие исполинские конечности из цельного камня, из смеси металла и нефрита, которые я вытащил из укрепленного пола. Я наложил на них сильнейшие заклинания, которые только знал. Прочности, нерушимости, безупречности. Недолго они продержатся в теневом плане, но должны выиграть мне время. Давай, мать, Машу! зарычал я, управляя руками силой мысли. Я начал сражаться, управляя руками мысленно. Каменные пальцы схватили первую волну теневых существ и просто расплющили их. Вторую волну смяли, как листы бумаги. Многочисленные гольмы, прибывшие со всей усадьбы, присоединились к этой безумной битве, расправляясь с тварями. Но силы были на исходе. Руки постепенно начали крошиться. А пробой все расширялся, и я видел, как патриарх медленно продвигается к выходу, как его тростки уже почти касаются нашего мира. И тогда меня осенило. Одной каменной рукой я быстро дотянулся до кейса с сущностью света, схватил пульсирующий сгусток энергии и, не задумываясь, засунул эту руку в пробой, туда, где скопились сотни теневых тварей во главе с патриархом. Прости! прошептал я, обращаясь к сущности света. На другого выхода нет. Я пропустил через нее малюсенькую капельку своей энергии. Совсем чуть-чуть просто чтобы разбудить». В следующее мгновение сущность света отреагировала, и мир взорвался светом. ослепительная невыносимо яркая вспышка разорвала пространство, меня отбросила назад, приложив спиной о стену. Ночь, царившая в бадуце, на несколько десятков секунд превратилась в ясный день. Свет пронизил тьму, уничтожая все на своем пути. Когда свет начал угасать, зрение возвращаться — Я увидел, что пробой стремительно закрывается. Теневые твари, попавшие под удар сущности света, превратились в пепел. «Големы!» – заорал я. «Вперед, пока пробой не закрылся! Мне нужны кристаллы теней! Собирайте все, что можно!» Я услышал топот множества каменных ножек. Мои создания бросились собирать драгоценные осколки, оставшиеся после уничтожения теневых тварей. «Вот люди охренеют!» Сначала от моего имения тьмой разило, а теперь вот светом полыхнуло. Того и гляди решат, что я тут дискотеку устроил. Когда пробой окончательно закрылся, а последние остатки тьмы рассеялись, я осторожно взял с каменной руки целёхонькую сущность света и поставил ее обратно в кейс. «Жаль, что ты такая горячая штучка», — сказал я, поглаживая пульсирующий сгусток энергии. А то мы бы с тобой многое могли сделать. Но за то, что я жив, остался, спасибо. Был реальный шанс, что ты выжишь мне все каналы. В кейс я захлопнул и сел на пол, привалившись спиной к стене. Все тело ныло от перенапряжения, в голове шумело, а перед глазами все еще плясали цветные пятна. Но я был жив. И город был спасен. Големы, закончив сбор кристаллов, выстроились передо мной, держа в своих каменных ладошках маленькие черные камешки, осколки теневых созданий. Они переливались всеми оттенками тьмы, испуская едва заметное сияние. «Молодцы, ребята!» — пробормотал я. «Хороший улов!» Один из големов подошел ближе и протянул мне что-то особенное. Необычный теневой кристалл а переливающийся голубоватым светом камень размером с кулак. «Что это?» Я взял его в руки, ощущая странную вибрацию. «Неужели сердце патриарха?» Голем кивнул. Я почувствовал, как по моему телу пробежала волна энергии. Сила древнего существа, заключенная в камне, отзывалась на мое прикосновение. Я осторожно запечатал его в защитный каменный контейнер. «Что ж», — вздохнул я, — «покой нам только снится. Но, по крайней мере, сегодня я спас Лихтенштейн. Опять. Можно поставить себе галочку». Я уже знал, что завтра нам предстоит разбираться с последствиями, выяснять, кто прислал обелиск, готовиться к новым атакам. И, судя по всему, строить новую мастерскую — это было безнадежно разрушено.